Макар Ярцев От завываний безголосой бабищи на сцене у меня начинается морская болезнь, едва я переступаю порог дорогой жральни. И чучело скалящегося косолапова на входе в берлогу вызывает во мне чувство омерзения, колыхающееся, как медуза в банке. Вкус у Борьки специфический. Полагаю, он в восторге от своей креативной смекалки. Макар Семенович Бросается мне навстречу, вымуштрованная как солдатик, администратор Аллочка. Ее каблук настолько головокружителен, что, кажется, симпатичные ноги цепкой бабенки вот-вот подломится. Борис Маркович давно ждет: Ухмыляюсь, тоже мне барин, борько, бросаю пальто в тонкую ручонку Аллы. Я провожу, ровно говорит она. Я помню дорогу, куколка. Моя улыбка больше похожа на оскал застывшего бурого чучела, застывшего посреди фойе ресторана. Нахрена я приперся сюда? Отдохнуть в вертепе — не самая лучшая мысль. И эта чертова толстуха никак не идёт из головы, словно навязанная чёртом. Хотя ангелов-хранителей, наверное, посылают иные силы. Наконец-то! Поднимается мне навстречу человек-гора, распахивая в стороны ручища для объятий. Боря, ты же знаешь, я не люблю тактильных контактов, сдавленно рычу, стараясь вырваться из захвата друга. Его это никогда не останавливало. Сидящий в углу стало Федор похож на измученного воробья. Он изменился, конечно, за те пять лет, что я его знаю. Заматерел, обзавелся брюшком, дорогими тряпками и очками в золотой оправе от известной фирмы. Ему бы уже можно не работать ночами. Но крестной моей дочери словно замаливает какие-то грехи, фанатично продолжая помогать младенцам увидеть мир в клинике, построенной на мои деньги. «Здравствуй, Макар!» «Фазан стынет!» — ревет Борька. «Ну что, будем играть сегодня? Выбираем жертву!» Фазан жесткий и безвкусный. Я жую плохо приготовленную птицу и совершенно не понимаю, зачем пришел. Игра Борьки давно не будоражит, ставки все выше, и я знаю, на что сейчас нацелился добрячок Борис Маркович. Ухмыляюсь своим мыслям, что не укрывается от внимания Фёдора. Он лишь кривит губы, но мысли в его голове сходны с моими. «Кстати, Игорь заезжал», — словно невзначай бросает Борис. Огненная волна ярости прошивает тело. «Играть хотел в долг. Знаешь, братишка, аппетиты твоего братца весьма недурны». «Ты позволил? А должен был? Он и так торчит мне столько, что даже распродая я его на органы, не покрою расходов». Хочет Борька так, что звенит стекло, отделяющее вип-зону и общий зал ресторана. «Да шучу я. Больше в зал его не пустят. Но сегодня и мы не будем шпилить в карты. У меня предложение поинтереснее. Сегодня ресторан полон, а значит, открываем охоту». Я непонимающе смотрю на массовика-затейника. Что он еще задумал? Фантазия у него с детства какая-то извращенная. Твоя очередь сегодня, Макар. Фетьков в прошлый раз играл, продул в чистую, кстати. Жаль тебя не было тогда. Правило? Приподнимаю бровь. Вечер становится интересным. В крови бурлит странное возбуждение, выжигающее из памяти супергероиху. То, что нужно. Игра в слепую. Сначала ставки, потом условия. Ухмыляется Боб. «Согласен. Словно чёрт дергает меня за язык. Веселиться так веселиться. Чего уж. Хотя Борюсиковы фантазии далеко не всегда безопасны и безобидная, Но он может себе это позволить». «Твой алмаз против моей тачки». Глаза Паганца возбужденно блестят. «Бобик, я ведь вроде не давал поводу думать, что я олигофрен. Смотрю в упор на лоснящееся лицо друга, который уже, видимо, загоняет в свой вольер моего любимого племенного абиссинца. Он давно положил глаз на жеребца. Я-то знаю. Ставки неравнозначные. Что хочешь? Долг твоего брата спешу вчистую. Гогена, висящего в твоем кабинете. Протягиваю руку, чтобы скрепить сделку, и вижу нерешительность, написанную на физиономии спорщика. Поганец горек меня не интересует давай боря не дрожи рукой вдруг подает голос фёдор впервые наверное в жизни он не сидит безучастно это же не душа в конце концов хотя они наши души давно уже заложены моя уж точно задумчиво словно про себя заканчивает он философ комнатный блин а теперь правило разжимаю я пальцы все еще чувствующие чужое пожатие неделя «Случайно выбранная мной баба. И полная свобода действий. Правил никаких. Что я должен сделать?» Затея Бори меня начинает напрягать. «Не убить же несчастную? Если так, то алмаз твой». «Так неинтересно», — рычит Борис Маркович. «Убивать не надо. Она сама должна будет пожертвовать собой ради тебя. Это будет доказательством». «Доказательством чего?» В голове мутиться, как после недельного загула. Влюбив себя дуру за неделю. И еще. Все это время она должна жить в твоем доме. Не знаю, как ты заманишь курицу. Можешь вырубить, украсть, запугать. Возможности безграничны. Ни в чем себе не отказывай. Фидюнчик вон не смог заманить красавицу. Хватило трех дней, чтобы он задрал лапки вверх. Это дурацкая пари, Борь. Бабы вешаются на меня гроздями. Их любовь огромна и бесконечна. А еще она безусловна, потому что это чувство не ко мне, а к деньгам и положению, которое я могу им дать. Мне становится смешно до одури. Ты ведь проиграешь. Я готов. Выбирай жертву. Вон та, толстая, с глазами больной собачки. Более некрасивых, чем это, тут нет? Ухмыляется Борька, указывая глазами через дымно-мутное стекло на столик в глубине зала над которым тут же вспыхивает тусклая лампочка. «Кабинет зоны Борьки сделан так, что мы можем наблюдать за тем, что творится в зале, а посетителей за нами нет. Если через семь дней страшилище бросится за тобой в огонь, считай, ты выиграл. Отказаться можешь в любой момент. Но алмаз мой в этом случае. Рукопожатия достаточно, конечно, я тебе верю, но есть еще запись камер наблюдения». «Надо, наверное, пересмотреть мое мировоззрение. Таких людей за хобот да в Третьяковку. Думаю, что звание моего близкого приятеля Боря лишится сразу, как только безумие войдет в завершающую стадию. И чертову незнакомую бабу мне даже жаль». Пропускаю последние слова Бориса мимо ушей, потому что не могу даже дышать, глядя на женщину, указанную старым другом. «Федор тоже не сводит глаз заклонной овцы». И его бледность кажется мне пугающей. «Только не она!» — шепчет доктор. «Ты специально? Ты больной ублюдок! Не может бомба попасть два раза в одну воронку!» «Вы знакомы?» — спрашиваю я, борясь с тошнотой. «Кажется, что я участвую в постановке театра абсурда». «Нет, нет!» — шепчет Федька. Врет. «Все подстроено. И эта толстая не случайно сегодня оказалась возле моего офиса». «Надо же, решили меня развести. Я же вижу, как смотрит на дурнушку мой кум!» — повеселился мать их. «Да пошел ты!» — рычу злобно, чувствуя себя шакалом, унюхавшим кровь и страх, и резко встаю с мягкого кресла. «Баба влюбится в меня. Готовь полотно, и если я узнаю, что вы меня решили развести, Боря, не посмотрю, что мы друзья. Ты понял?» Злость бурлит и клокочет, когда я выхожу в воняющий ароматизаторами общий зал. Чёртова баба сидит ко мне спиной, вся изогнувшись буквой ЗЮ. Что ж, начинаем игру, детка.